Глава 5. Крепость Безбожник Слыша постоянно название «крепость», я ожидал увидеть высокую каменную стену, огораживающую мощные каменные здания, узкие улочки, помогающие в обороне. Ну и кучу других моментов, которые положены при постройке средневековой крепости моего мира. Вот только реальность оказалась совершенно другой. Крепость расположилась на изгибе реки, но при этом оборона ее была построена не на условии потенциальной атаки с одной стороны. Она была круговая. Даже кусок реки, который был запущен в середину этой так называемой крепости, имел дополнительно еще одну оборонительную линию, отсекающую ее от жилой части. Было ощущение, что они боятся нападения прямо из воды, но при этом не впускать ее в середину крепости не могли. Слишком большое потребление этого ценного ресурса жителями крепости наблюдалось. Забор вокруг крепости, который еще и частично углублялся в реку, несмотря на мои ожидания, был не такой уж и высокий. Всего лишь метра три, и ни капли не каменный, а обычный деревянный, хотя и на вид достаточно крепкий. Он состоял из вкопанных вертикально небольших стволов деревьев сантиметров 30 в диаметре. Вот только они сверху были не заточены, а формировали этакий мостик, по которому ходил патруль, связанный с внешней частью забора, который был где-то на метр выше внутреннего. Не удивлюсь, если пространство между этими двумя рядами еще и землей засыпано. А вот домики стояли в основном либо глиняные, либо из бревен, все не выше двух этажей, причем раскиданы без всякого планирования. Точнее, если присмотреться, оборонное планирование есть, но, похоже, не изначально заданное, а просто пытались первые возведенные дома уже потом объединить в нечто похожее на оборону. Вон даже просматривается в прошлом широкая прямая улица, которую позже перегородили в нескольких местах домами и сделали боковые улочки, чтобы потенциальному противнику пришлось петлять в случае прорыва. Интересно было бы пройтись и по домам, доглянуть, как там устроено внутри. Если правильно подойти к их обеспечению и планировке, можно спокойно будет применить упрощенную версию курса обороны в условиях населенной местности. Даже несмотря на то, что мне его дали крайне поверхностно, всё равно пара идей всплыла в голове. А ещё мне начало казаться, что Картан дорогу к центру крепости выбирает специально, так, чтобы я мог хорошо осмотреться, что он и подтвердил спустя несколько минут. «Ну, что думаешь?» — спросил он, когда мы уже почти дошли до центра, где стояло единственное трёхэтажное здание. «Значит, ты меня специально ввёл таким извилистым маршрутом?» «Есть немного. Так сказать, совместил необходимое с полезным. Но ты не ответил на мой вопрос». Такое ощущение, что крепость закладывал один человек, точнее, разумный. А вот потом уже кто-то попытался это безобразие привести в обороноспособное состояние. А «Почему просто не перестроил?» «Эм, не знаю, может, просто времени не хватило или ресурсов?» Вопрос Картана поставил меня в тупик а «Вот мне кажется, что просто не дали», — решил пояснить мне свою мысль Картан. Но тут несколько вариантов. Либо единовластие тут неполное, и командир крепости считает должностное лицо, также вынужденное подчиняться какому-нибудь совету или его аналогу. Либо разумно отвечающий за оборону тут появился намного позже, и ряд его советов взяли на вооружение, а остальные нет. А с чего такая уверенность? «Вон, видишь тот угол здания?» «Вижу». Повернул я голову вправо, чтобы попытаться понять, что там так заинтересовало Картана. Судя по разнице поверхности между ним и соседним зданием, это намного новее. Угол специально немного удлинен, чтобы сформировать резкий поворот, сразу за которым можно устроить баррикаду и ограничить противника в количестве сил, которые могут эту баррикаду атаковать. Плюс создает невозможность разгона перед атакой для сильно шустрых противников. Вроде все по уму и хорошо, вот только вон те маленькие платформы, залитые возле этого угла чем-то вроде раствора или бетона, должны еще в себе содержать штыри крепления, на которые в любой момент можно будет накинуть веревочное или проволочное заграждение, прямо на подходе к баррикаде, заставляя противника уделять большое внимание земле, чтобы не поломать ноги, ну или падать прямо под ноги обороняющимся бойцам. А почему тогда там нет этих твоих креплений-штырей? Скорее всего, потому что тот, кто утверждал план, не понимал, зачем это надо. Ну и по-тихому, не советуясь тем, кто ему это нарисовал, просто вычеркнул этот пункт. «Подожди, но ведь тот, кто все это насоветовал, рано или поздно заметил бы». «Да я уверен, что заметил». «И не менее уверен, что на все свои возмущения получил в ответ расслабленное «если что, успеют вбить». «Поверь, тут таких моментов огромное множество. Я тебе показал только тот, что под руку попался». «И это я еще не учитываю ошибки, допущенные внутри зданий, подготовленных под оборону. Возможности попасть внутрь у меня не было, но уверен, что там их намного больше. Ведь это еще легче скрыть от проверок». «Хорошо, согласен. Тот, кто пытался настроить тут оборонительные рубежи, был крайне толковый. Но с чего ты взял, что это не просто халатность строителей или жильцов этих зданий?» «Не совсем я понял ход мысли Картана». Все просто. Если бы командир этой крепости сам разрабатывал эти моменты, он бы не упустил важность тех или иных моментов. А при понимании что и как, и имея единовластие сразу бы заставил ликвидировать ошибки. Хм, логично. А я как-то и не обратил внимания на эти мелочи, хотя должен был. Меня же этому всему учили в той или иной мере. Да и сейчас, после твоих замечаний, вижу ошибки, хотя поначалу не особо обращал внимания. Признался я в своей невнимательности базу ты тебе дали, действительно хорошую, вот только не забывай, что у тебя пока нет опыта, так что всё это придёт со временем, не волнуйся». Успокоил меня Картан. «Что ещё успел заметить?» «Да вроде всё», — неуверенно протянул я. «Далеко не всё. Теперь обрати внимание на местное население, а точнее на состав рас». «Ну», — огляделся я вокруг. Тот сплошной слоеный пирог, абсолютно разные расы, присутствуют всевозможные зверолюды, орки, гномы, эльфы, даже пару гнолов видел, и вроде на посту возле ворот кентавр стоял. Правильно. Учитывая, что мы уже почти дошли, объясню быстро в паре фраз. Наличие разных рас показывает, что в эту местную забрасывает независимо от того, где эти разумные умерли. Это один момент, из которого вытекает второй. По примерному соотношению раз можно прикинуть соотношение в количестве между расами на нашем плане. Можешь мне сказать, какой процент людей среди населения этой крепости? Я задумался. По сути, людей тут было очень мало. Не настолько, конечно, как цвергов или гнолов, которых я заметил всего по парочке, или вообще одиночный кентавр, но и не так уж часто на глаза попадались. Но если брать во внимание всех людей, независимо от оттенков кожи, разреза глаз и прочих небольших отличий, то, думаю, процентов 5. Молодец! Действительно, на сотню разумных, которые нам попадаются на глаза, в среднем 5 или 7 представителей людской расы. 2-3 гнома, орка или эльфы с их подвидами. но ну, а больше всего, где-то десяток-полтора представителя приходится на зверо-людей. Вот только похожие под виды у них можно расценивать как отдельные расы, в зависимости от животного предка, от которого они получили звериные черты. Все остальное забито в основном одиночными представителями всевозможных видов». «Ого, и это все ты вычислил, просто побродив по улицам?» – удивился я. «Кто владеет информацией, тот владеет миром. Всегда старайся подмечать любые мелочи и пытайся составлять общую картину. Это даже железный железноголовый болванчик понимает». «Кстати, а куда делся вандюран Вспомнил я про рыцаря после последней фразы Картана. «О, не прошло и полугода, как он вспомнил. А я думал, ты сразу про него спросишь». «Да вокруг столько всего интересного, что я, выйдя из лазарета, только и делаю, что кручу головой по сторонам». «Ты хоть лекаря поблагодарил? А там кто-то был?» «С тобой все ясно», — покачал головой Картан. «Как освободимся, не забудь зайти отблагодарить. Там мировой мужичок». «Хорошо, но ты так и не ответил на вопрос» напомнил я ему. «Да все в порядке с этим железноголовым. Он должен нас возле местной ратуши ждать». Так и оказалось. Когда мы подошли к главному входу трехэтажной ратуши, там уже из стороны в сторону вышагивал рыцарь, на котором к моему облегчению даже царапинки не было. Хотя мне до сих пор в сознании держалась картинка, где вся грудь сэра Эндрю напоминала учебное пособие патолога анатома. «Я рад, молодой сударь, что вы в порядке!» Коротким кивком рыцарь поприветствовал нас. Я очень сильно переживал, что не смогу оплатить свой кровный долг перед вами. «Да не стоит», — немного засмущался я. «Тем более вы меня дотащили сюда, так что можем считать, что в расчете». «Нет, дотащить раненого до лекаря — это обязанность любого, с кем сражался плечом к плечу раненый. А вот то, что вы спасли само мое существование, обязывает меня взять на себя долг крови». Увидев, что я пытаюсь возразить, он скинул руку в восстанавливающем жесте. «Не спорьте!» «Только мне решать, что вели делать, моя честь. И поверьте, как только я раздобуду хотя бы меч, то смогу показать, что такое настоящее мастерство мечника семьи Ван Дюрен. Горделивая осанка, огромная куча пафоса. Но при этом он еще прямо светится уверенностью в своих словах, и сразу понятно почему-то, что для него это не пустой звук, он действительно этим живет. «Хорошо». Не стал я спорить, понимая, что это бесполезно. Тогда следует поторопиться, местный командующий уже давно нас ждет». Сказав это, рыцарь развернулся и зашагал вовнутрь здания. Командиром крепости оказался крепко сбитый зверолюд с пышной львиной гривой и слегка выступающей челюстью, не до конца сформировавшийся по сравнению с животным, предком. А вот кисти рук были практически человеческие. Только вместо ногтей были зачатки когтей, буквально пары сантиметров длиной, что абсолютно не доставляло ему дискомфорта. Неудивительно, если вспомнить некоторых моих одноклассниц. Те вообще ходили с ногтями намного длиннее, чем у этого зверолюда. Ну и еще в глаза сразу же бросался тонкий хвост с кисточкой на конце, который был пропущен сквозь специальную прорезь в штанах. Встав и молча поздоровавшись с нами за руку, он без всякой паранойи, развернувшись к нам спиной, в пару шагов вернулся к своему столу и уселся на простенький деревянный стул с небольшой спинкой. Рукой указав на стулья напротив себя, он молча предложил нам присесть и сцепил перед собой руки в замок, ожидая, пока мы займем места. «Как-то само собой получилось, что я оказался посередине между Вандюрином и Картаном». «Я, командующий крепостью, Безбожник. Обращаться ко мне можно просто ваше сиятельство или граф Рыстер». Начал он неспешно, а меня сразу покоробило это его просто ваше сиятельство. Обычно я не удостаиваю аудиенции новоприбывших, но бывают исключения. А эта информация, которая дошла до меня, дает повод сделать подобное исключение для вас. Похоже, тут запущенный случай раздутого самомнения. Пришедшее сообщение от картана полностью совпадало с моим мнением. Судя по всему, командующий крепости был графом еще до прихода системы, а самое неприятное состоит в том, что его манера общения явно указывает на принадлежность этого индивидуума не к самым лучшим представителям дворянства. «Черт, и как теперь себя вести с ним? Благодарю ваше сиятельство за оказанную честь и что вы нашли время лично уделить нам внимание». Вставший Ван Дюрен, прижав правую ладонь к груди, немного склонился. Мое имя сэр Эндрю ван Дюрен, наследственный рыцарь с небольшим земельным наделом. Можно ли уточнить причину столь приятной чести, как аудиенция у вас? Рыцарь, похоже, прекрасно чувствовал себя в таких условиях. Сразу введен опыт общения с личностями, имеющими более высокий дворянский статус. Единственное, что я не понял, почему он представился один, ни слова не сказав обо мне и картане. Ладно, помолчим и послушаем. Минут через пять я пожалел о том, что согласился идти на эту встречу. Все это время суть нашего тут нахождения так и не прозвучало Сначала граф выразил свое одобрение, что есть разумные, которые знакомы с этикетом, пускай и недосконально, но допустимо при условии того, что рыцарь не принадлежит к самой развитой расе Леонаров. Как я понял, это было самоназвание львиномордой расы, который принадлежал граф. А потом начались словесные кружево, жалобы на окружающую его чернь, среди которой можно найти всего лишь несколько цивилизованных разумных, знающих правила приличия и как необходимо вести общение с титулованной особой. Ну и прочий бред, интересно разве что средневековым снобом, которые устанавливают множество норм и правил, лишь бы как-то выделиться. Черт, я чуть не заснул, слушая этот бред. А судя по тому, что картан сидел без единого движения, я начал подозревать, что мохнатый просто заснул с открытыми глазами. Но в какой-то момент я смог уцепиться сознанием за уже идущий пересказ наших приключений с сектантами-площеносцами и, конечно же, приправленной огромным количеством словесной шелухи. Когда Ван Дюрен добрался до места, где они с помощью местных доволокли меня до крепости и сдали лекарю, который сразу же принялся меня лечить, я чуть вслух не выдохнул с облегчением, буквально в последний момент сдержавшись. Граф где-то с полминуты просидел задумчиво, почти в полной тишине, которую нарушал только стук его когтей по столешнице. В тот момент, когда его пальцы замерли, обрывая стук когтей, двери за нами раскрылись, и в комнату вбежало десяток бойцов, растянувшихся вдоль стен, беря нас в полукольцо, отсекая тем самым от дверей и окон. «Я напрягся, готовясь в любой момент выхватить меч из инвентаря». Картан только слегка повел головой, чтобы охватить изменения в комнате боковым зрением, и снова неподвижно замер, скинув мне сообщение с приказом приготовиться. А вот Вандюрен даже и не дернулся по своей привычке к мечу, а вместо этого повернулся к графу полной возмущения. «Ваше сиятельство, что это означает?» — повел он рукой, указывая на готовых к бою бойцов. «На первый взгляд, ваша история выглядит правдоподобно, но я достаточно прожил, чтобы меня было не так легко обмануть». Встав и упершись руками в кромку стола, он явно ощущал свое превосходство. «Я с первых же дней пришествия этой дьявольщины, именуемой системой, застрял в этом странном месте и прекрасно знаю, что столь малой и слабой группы вы бы ни за что не смогли победить даже три 4 особи призрачных волков. Так вы еще и допустили ошибку, рассказав про наличие меча». В этом месте есть только духовный металл, добыча и обработка которого занимает не один месяц. Поэтому вы никак не можете быть теми, за кого себя вы а именно разумными, которые недавно попали в этот мир. Но ничего, у меня есть один хороший специалист, в руках которого вы обязательно расскажете, кто вы такие в действительности и зачем прибыли в мою крепость. Взять их в темницу! Пока Ван Дюрен стоял и хватал ртом воздух, не найдя, что ответить на этот бред, Бойцы крепости, обнажив короткие клинки, судя по всему, из того самого духовного металла, двинулись вперед, планируя, видно, нас задержать по приказу графа. Я и Карта начали действовать одновременно. Хомяк, метнув небольшой костяной шип в графа, переместился к своему снаряду, буквально в полуметре от левина Мордова. Да так, что шип оказался снова у него в руке, отведенный для ударов в шею. А я, выдернув шингон из инвентаря, перенесся за спину графу, хоть и опоздал за действиями картана, но зато был уже занесенным для удара мечом, готовый наискось рубануть по местному аристократу, если тот попытается уйти из-под атаки хомяка. «Замрите!» — рявкнул картан, даже не оборачиваясь к бойцам, внимательно контролируя любое движение графа. «Или он труп и на этот раз окончательно!» судрь что вы делаете?» Отмер рыцарь, обращаясь к картану. Я уверен, что это просто какое-то недоразумение, и компетентные люди в нем достаточно быстро разберутся. Эндрю, ты хороший мужик, но, блин, иногда тормозишь, как чугунная болванка. Поверь, в темнице с тобой не будут разговаривать и разбираться. На 90% уверен, что там сидит озлобленный на весь мир пыточных дел мастер, которого в детстве мама унижала, одевая в девчачье платья. А в школе морду чистил каждый встречный, даже те, кто намного младше него. И теперь эта гнида сгоняет свою злость, получая жесткий стояк, когда мучает кого-то, выбивая признание. И поверю таких отмороженных придурков через пару дней ты начнешь признаваться даже в том, что ты лично изнасиловал сотню детишек, прежде чем скормить их по кускам тварям бездны. Но это же граф! Блин, тебе мало было подстава от тех в плащах? Продолжаешь безговорочно всем верить? Но замялся рыцарь. «Короче, решай, ты с нами или нет, а мы уходим». И уже обращаясь к графу, добавил «Прикажи бойцам сложить оружие и уйти из дома». «Если вы меня убьете, то вас нарубят на куски». «Если ты не будешь рыпаться, ты убивать тебя не придется», — решил ответить я на реплику графа. «А будешь послушным, и мы просто уйдем и отпустим тебя», — добавил картан. Граф, несмотря на свое крайне самоуверенное поведение в начале, сейчас мелко дрожал. Едва заметно, но мне со спины это было прекрасно видно. Опустив клинок ему на плечо так, чтобы режущая кромка под углом оказалась у него перед горлом, граф при этом так вздрогнул, что чуть сам себе не распахал шею об мой меч. Странный он какой-то. Если до прихода системы это и угрожало бы жизни, то сейчас, даже учитывая критический урон, с одного удара это вряд ли убьет его. Это меня настолько удивило, что я рефлекторно второй рукой начертил в воздухе системную руну идентификации и толкнул в спину графа. Арсур Рыстер. Изгой клана Рыстер. Лишен званий и титула за презираемую у расы Леонаров трусость в бою. Уровень 1 0 из 80. Жизни. 95 из 95. Дальше я даже не смотрел. Мне хватило информации в скобочках, скрытой от остальных. Но не от меня. Теперь становится понятно намного больше. но ну, кроме того, почему такое ничтожество признали командиром остальные разумные. Хотя, если вспомнить нашу ситуацию с мэром Меорска... Опустите оружие! Начал немного заикаться Арсур, однако Картану этого не хватило, и он жестом показал графу продолжать. «И покиньте здание!» Дождавшись, пока убравшие оружие воины покинут комнату, я развернул полученную информацию по графу в сторону рыцаря, который от этой ситуации впал в небольшой ступор. Картан, конечно, мне потом выполоскает мозг за то, что я дал намек на свою специфику. «Но мне нравился этот человек за то, что он не отступает от своей чести и готов погибнуть за идеалы. Может, по мнению моего мохнатого наставника, это и глупость, но я Вандюрином немного восхищаюсь». На открывшееся окно информации первым среагировал Картан. «О, так у нас тут оказывается трус, лишенный всех чинов и регалий. Никакой ты, оказывается, не граф». «Откуда?» пресс корыстеров начало так сильно трясти, что я уже стал побаиваться и чуток отвел меч, чтобы не прирезать его нечаянно. Там же жизни кот наплакал, с его-то первым уровнем. «Неважно!» Резко оборвал его картан и уже для Ван Дюрена добавил. «Ну что, железяка, какое теперь твое мнение?» Эндрю пару раз перевел взгляд с открывшейся информацией на псевдографа и обратно, и скривился. Быстро взяв себя в руки и снова натянув маску спокойствия, склонил голову уже перед нами. «Прошу прощения за неверие в своих спутниках. Это недостойно, рыцаря. Если вы не возражаете, я бы хотел покинуть этот город вместе с вами». но не знаю!» Протянул картан, скосив взгляд на потолок и начав ковыряться в зубах костяным колышком, которым до этого угрожал Арсуру. «Ладно, железяк, привыкли мы к тебе. Не бросать же твою железную задницу ржаветь в этой сточной канаве, по недоразумению названной крепостью». «Наши дальнейшие действия...» Пропустил мимо ушей колкости от картана Ван Дюрен. «Прикрываюсь этим задохликом, выходим из города. Я сажусь ему на плечи и контролирую, чтобы эта общипанная кошка ничего не выбросила. Вы с севером прикрываете по флангам. По дороге стараемся подхватить припасы, если попадутся. Ну и неплохо было бы разоружить пару охранников, чтобы и у тебя появилось оружие. А дальше рвем когти со скоростью в жопу раненого кабана. «Ну а куда нам теперь?» Начал было рыцарь, но закончить ему не дали. Окна в один миг разлетелись мелкими осколками, пропуская в помещение нечеткие тени. Что-то вокруг начало рваться, дезориентируя в пространстве, и в считанные мгновения неведомая сила, заблокировав мне руку с мечом, заставила крутануться в воздухе и приложиться лицом о пол. Я даже не успел заметить, как руки оказались заломаны за спину, и прозвучала отдаленно знакомая фраза. «Никому не дергаться, работает разведка!» Скосив взгляд на говорившего, который, в отличие от заполонивших помещения бойцов, вошел не через окно, а через двери, я не смог удержаться. «Дядя Клин? Сева?» Еще более шокированный, чем я, ответил старый друг отца, когда смог разглядеть мое лицо, боком вжатое в пол.